Алло, это военкомат? Да, как вас зовут? Ну, допустим, да, Петя. к строевой службе. Приходит музык в роддом. Ну, ну, кто? Так, Иванов? Да, да, да, да Иванов. Ага, сейчас вас посмотрим. Так, у вас... Четный мальчик! Только у него 6 кулочков. Обманули, дурочка на 4 кулочка. Объявление в лифте. Лифт вниз не поднимает. <свят> <свят> их Скажи, Ваван, а это твое настоящее имя? Неа! Настоящее! Ну это Хуан Каримба де ля Карлила и Азвиделло! А для друзей просто Тика. Ваван, ты чел в натуре? я Вован это кликуха по паспорту. Меня зовут Шик, меня зовут Шик, я приду к тебе Каримба, Деля, Карлила и Меня зовут Шик, да. меня зовут Шик, oh, yeah. я приду к О, oh, yeah. Давай! Мономир. Дорогие девушки, не стойте у дороги, дайте место девушкам подешевле. Yeah. Оставайтесь с нами! После короткой рекламы мы снова встретимся с вами! До завтра!